Глава 22. Сбывшаяся мечта. Думать нужно было, а не получается вообще никак. Еще и дурацкий ректор нависает так, что лучше бы я перед ним голышом сидела, чем под таким вот взглядом. Ой, вашу ж мать! О чем я вообще думаю? Зеленые глаза изучают душу так, что я невольно сомневаюсь, точно ли он не видит меня насквозь и не читает, как свою книгу потому как такое ощущение, что ректор рассматривает мою нить судьбы под увеличительным стеклом и вот-вот найдет фрагмент, в котором я вернулась, все поймет и догадается. Я вдруг ловлю себя на том, что не знаю, как он отреагирует на эту новость. Что сделает, если я вдруг ляпну? Эй, а знаешь, вообще-то я твоя истинная, просто ты мне изменил, а потом я упала с моста в воду. Впрочем, нет, на мое падение он сказал бы, что это невероятно глупо, а вот насчет остального... Я не могу объяснить. Мне очень хочется отвести взгляд, но я боюсь. Это тоже глупо, но почему-то кажется, если выпустить его из виду, Аларт меня сожрет. Бред же! Ты пока и не пыталась. Хартман наклоняет голову и смотрит на мои губы. Сердце стучит еще быстрее, в груди начинает жечь, кажется, вот-вот и кожа защипит, как раскаленная сковорода. Ох, я иногда вижу всякое, сглатываю, вспышками, не контролирую, может, у меня есть какой-то дар предвидения. Так себе ложь, но теоретически она объяснит, почему я могу время от времени что-то не то ляпнуть. Глупости. Ректор резко отстраняется. Твой дар с этим никак не связан. Вам-то откуда знать? Смелею я, когда чувствую себя в относительной безопасности. Ты не предполагаешь, что ректор Академии достаточно образован, чтобы отличить один тип магии от другого? Хартман явно веселится, присев на край стола передо мной. Как знать? Понятия не имею, зачем я с ним спорю. Вы спросили, и я ответила. Ты уже видела своего зверя? Я собираюсь окатить его еще одной порцией ругательств, но осекаюсь, потому как слышу нечто очень и очень важное. Что вы имеете в виду? Фамильяра, само собой. И тут я вспоминаю слова Мариана. При встрече он сказал, что у меня красивый зверь, а я не поняла, что это значит. Неужели он... «Видел больше, чем я?» «Да нет, вряд ли. Фамильяр и у меня...» «Бред!» «И все же так хочется верить, что интуиция меня не обманывает, и я действительно могу обрести кого-то вроде...» «У меня есть фамильяр?» «О, провидение!» — Алард закатывает глаза. «Ты неделю здесь каким демоном занималась? Чему, думаешь, я тут людей учу? На занятия ходила вообще?» «Конечно, на физику материалов, магические усилители, основы конструирования артефактов, магического восприятия...» «Вставай, темнота!» — фыркает он. «Глаза тебе открою!» Я неуверенно поднимаюсь на ноги. Аларт манит меня ближе к себе. А когда я делаю шажок, отлепляется от стола и заходит мне за спину. Сердце грохочет так, что его из-за двери должно быть слышно. «Руки поднимай, сейчас магией научу пользоваться!» — хмыкает мне в затылок. Радость от того, что он у меня за спиной, быстро сменяется тревогой, а потом и страхом, когда широкая горячая ладонь Аларда ложится на живот. «Втяни! Ты что, сужена ко мне пришла?» «Ну, знаете!» — спехиваю я и пытаюсь отстраниться, но Алард не дает, прижимая к своей груди так, что я удивленно охнов, замираю. «Я тебя не отпускал, Шерилин!» Голос над духом звучит, как бархатистый рокот. «Сосредоточься на потоках магии!» «Не знаю, как», — признаюсь, закрыв глаза и пытаясь просто не лопнуть от смущения. «Я не могу!» Его близость волнует слишком сильно. Я не ожидала, что мое тело так отреагирует на его близость. Хотелось отклониться, прижаться поясницей к нему, ощутить. Так, Шерри, успокойся, это уже не смешно. Хватит ныть и поднимай руки. Я не могу не подчиниться его голосу. То, что ты можешь выйти из тела, явный знак того, что ты в состоянии привязать свою душу к чему-то извне. Но это опасно для тебя до тех пор, пока не свяжешь душу с подходящей сущностью. Здесь в стенах Академии опасности не встретишь. Но за ее пределами у тебя есть недоброжелатели. Скорее всего, падальщики, которые привяжутся и будут медленно тебя истончать. Пока, наконец, не выпьют полностью. Фамильяр защищает от этого. Помимо всех остальных преимуществ, само собой. Что мне делать? Смотреть. Магия – это поток, как река, которая течет постоянно сквозь нас. Я была на теории. «Объясните, как на практике?» «Если не будешь перебивать, может, и объясню», — усмехается он. «Так, чувствуешь?» В тот же миг меня будто обдувает горячим ветерком. Ощущение, словно мне в спину, вылили поток воды, который мягко огибает мою фигуру. Я поднимаю ладони, пробую взаимодействовать с ним. Очень мешает, конечно, рука алларда, которая смещается по животу выше и замирает под грудью. «Сосредоточься, ты должна влиться в этот поток», — учит Хартман, а у меня дыхание сбивает. «Выпрямись же». Он прижимает меня теснее, буквально впечатывая свое тело. Комнату начинает качать, на моих щеках можно пожарить мясо, настолько они горячие. Касаясь пальцами потоков, безуспешно пытаюсь сосредоточиться и выровнять дыхание. «Сойдет». А теперь попробуй сделать то, что делаешь, когда выходишь из тела. Только в этот раз постарайся как бы разделить свое сознание. Несмотря на бредовость объяснения, у меня получается почти сразу. Я будто всегда знала, как это, а теперь мне напомнили. Вижу нас, стоящих перед столом. Мы с Алардом встречаемся взглядами, после чего он усмехается и говорит. Смотрю на него со стороны, вижу, как шевелятся его губы и слышу его так, будто он и впрямь говорит на ухо. Глаза открой. Подчиняюсь и теперь смотрю сама на себя. На ректорском столе сидит большой кот, состоящий из голубоватого света. Я вижу его пару мгновений, а затем теряю концентрацию. Потоки ослабевают, и я повисаю на руках Алларда. Я призвала фамильяра?